Глава двадцать первая. Почему надо опасаться папоротников? С того самого дня мне стало чуть полегче. Тетушка Дура вернулась, дядька Вортон тоже. Увидев, что никакого позора нашей таверне не грозит, он, по словам Раи, влетел на следующий день на работу, сияя, как медный таз. Он потрясал свежей газетой и громко строил планы о расширении и применении новообретенной зоны на заднем дворе для больших приемов. Но разозленная кухарка, которой пришлось все рассказать, все равно не слабо отходила его полотенцем, обещая оторвать поганый язык. Со мной же она, наоборот, достаточно добродушно договорилась на следующий вечер об уменьшении рабочих дней до четырех в неделю на весь месяц. Скорее всего, когда закончится действие талона, Я должна буду опять работать каждый день, но пока было время, занялась более полезными делами. Например, уроками, которые я несправедливо забросила. А еще артефактом для Донорана, который я ему уже давно обещала. Мы с того вечера с ним вообще подружились, если можно так говорить про собственного куратора. С ним было интересно, но при этом легко и не напряжно. Я спокойно занималась своими делами, он своими. А оказываясь вместе, мы довольно интересно общались. Вдобавок, я всегда могла рассчитывать на его помощь и поддержку. Это ли несчастье? Хотя его товарищи начали на меня смотреть немного настороженно, будто на ядовитую гадюку, словно я вот-вот сделаю гадость. Зато сам Доноран теперь постоянно бегал со мной на физической подготовке. Так что я перестала считать этот предмет карой небесной. А однокурсники перестали меня задирать, побаиваясь злить оборотня, хотя и общаться все-таки не спешили. Вряд ли кто-нибудь из них думал, что такой как куратор может мною всерьез увлечься. А значит, я до сих пор оставалась раздражающей человечкой, которую просто нельзя временно трогать. А вот на мракадана, в отличие от его кузена, я после встречи с его второй ипостасью больше не могла смотреть как на совершенство. Да. Я до сих пор признавала, что он весьма хорош собой, галантен и даже красив. Но будто сам флёр его неземного очарования для меня пропал. Я смотрела на него в столовой, и перед глазами мелькали огромные клыки и когти. Так что приходилось быстро зажмуриваться и пододвигаться ближе к куратору, которого я иррационально не то что не боялась, а даже искала у него защиты от своих страхов. Вот, похоже... Так и закончилась моя первая, такая сильная и, к сожалению, безответная любовь. Аталон он наверняка просто подарил мне из жалости, потому что, посмотрев на него здравым и незатуманенным взглядом, я должна была признать, что личного интереса он ко мне проявляет не больше, чем к тумбочке в углу. Так что, впервые разочаровавшись в любви, я с головой окунулась в исследование. Очень надеюсь, что следующая моя влюбленность будет лет так через 10-15, чтобы я успела сколотить себе образование, профессию и имя. Как раз тогда, когда я понадеялась на то, что жизнь начала налаживаться, меня перехватила Верена перед очередным обедом. Вампирша встала передо мной и с высоты своего роста презрительно оглядела, не говоря ни слова. Я удивленно на нее посмотрела, ожидая, какую именно гадость она хочет сказать но так как она продолжала молчать и этим самым будто говорила, какое ничтожество перед ней стоит, то я постаралась обогнуть ее по широкой дуге, надеясь избежать конфликта. «Далеко собралась, человечка!» Она мгновенно оказалась опять передо мной и вцепилась в руку с такой силой, что еще немного и сломает кость. «Какое право ты имеешь уходить, когда я с тобой разговариваю?» Я глубоко вздохнула, принимая, что неприятного разговора не избежать. Говорить о том, что она со мной даже парой слов не перекинулась, все равно было бесполезно. Как, впрочем, и спорить по любому другому поводу. А убежать я не смогу. Скорость по сравнению с древней расой просто смехотворная. Что-то расслабилась я от постоянного присутствия Донорана где-то рядом. Он последнее время частенько оказывался недалеко от нашей группы даже в небольшие перерывы, Хотя собственные занятия могли проходить на дальнем полигоне, но наверняка работа куратора его обязывала за нами приглядывать. Поэтому ко мне уже давненько никто не подходил ни с насмешками, ни с оскорблениями, ни с угрозами, взгляд черных-черных глаз, и у любого пропадало желание устраивать скандал. Что ты хотела, Верена? Со вздохом приняла я правила игры: Не называй меня так! Если мы учимся в одной группе то это не значит, что мы равны. Мое имя Верена Луиза Эрина Авентертон-Ант. Такие, как ты, могут максимум обращаться Лэри Ант. И не думай, что заступничество твоего оборотня тебе хоть как-то поможет. А, так она просто хотела поставить меня на место. Так не обязательно, я его всегда знала. А при чем здесь Доноран? Ты для него просто игрушка, Которой можно попользоваться и бросить. Ты же не думаешь, что оборотень, принадлежащий к элитной стае, может всерьез заинтересоваться такой, как ты? Как только он уедет, то ты останешься такой же жалкой, как была. Я хотела было сказать, что вообще ты и не против, да и не рассчитываю ни на что. Но лепетать оправдание перед злобной вампиршей было бессмысленно. Так что, не дождавшись ответа, она продолжала изливать яд. Такие, как они, ждут свою пару. Они однолюбы и никогда всерьез не связываются с тем, кто им не подходит. Какое право ты имеешь занимать место его пары рядом с ним? Зачем она все это говорит? Она же вообще к мракодану подкатывала, разве нет? Изливая свою горечь от того, что не получилось его заполучить, на меня, я поморщилась, так как захотелось срочно помыться от всей этой гадости. Тут, на дорожке, ведущей в Академию, появился один из парней в стае — Зардан. Увидев нас, он нахмурился и быстро подошел навстречу. Верена тут же отпустила мою руку и отскочила подальше, а я прикрыла красный след, оставшийся на руке, рукавом. — Что здесь происходит? — мрачно поинтересовался он, переводя подозрительный взгляд с одного лица на другое. — Все в порядке! — с обворожительной улыбкой Захлопала ресницами Верена. «Я просто общалась с однокурсницей. Лея попросила меня сегодня сесть с вами в столовой, потому что ей одной одиноко. Крина такая нелюдимая, а все остальные девочки с вами последнее время не сидят. Я буду рада помочь. Тем более давно хотела посоветоваться с тобой, Зардан, об одном заклинании. Ты же маг земли!» Она подхватила оборотня под руку и практически на буксире потащила в сторону Академии. А я не удержалась и закатила глаза. Теперь-то я была опытная и могла с уверенностью сказать, что сидеть рядом с мракоданом это не значит влюбить его в себя. Так что тут Верена зря старается. А если ее цель — на самом деле привлечь внимание куратора, то это вообще мимо. Уж на кого-на-кого она кого, глупца дан не смахивает». И его отношение к вампирше я несколько раз могла прочитать по хмурому лицу на наших парах. Пусть он ничего не говорил, но мне уже было несложно улавливать даже отголоски мимолетных эмоций на показательно равнодушном лице. В этот момент Зардан остановился, аккуратно выпутал свою руку из загребущих лап вампирши и посмотрел сразу на нас обеих. Мне очень жаль, Лэри Верена, но обсудим ваш вопрос в другой раз. Илья? Тут обратился ко мне. «К сожалению, тебе сегодня придется обойтись без общества подруги за обедом. Доноран попросил не пускать за стол посторонних». Парень кинул насмешливый взгляд из-под ресниц на Верену. И та вспыхнула, а потом развернулась и, сердито стуча каблуками, скрылась в академии. Тогда оборотень подошел поближе ко мне и одним резким движением закатал мой рукав, открывая уже чуть распухшую руку. «Вот гадина!» — пробормотал он, аккуратно касаясь воспаленной кожи. Я попыталась вырваться, но он не позволил. «Тихо, не дергайся, я тебя не съем. У меня есть небольшие способности к лекарской магии. Сейчас быстренько подлатаем». Он пустил небольшой магический импульс по коже, а мне показалось, что руку сунули в таз со льдом, остужая. «Блаженство!» «Мр... нет». «Доноран попросил нас всех приглядывать по возможности за тобой, но не обострять конфликты с однокурсниками. Видимо, отрывать головы твоим доброжелателям можно только ему». На этих словах оборотень усмехнулся и отпустил мою уже целую и невредимую руку. «Но если будут проблемы с этой вампиршей, говори. А сейчас пойдем, а то на обед опоздаем». Я заторможенно кивнула, А потом помотала головой и заверила, что проблем нет, и все прекрасно. В конце концов, не убивает же меня Верена, а просто яд сцеживает. Это не преступление, так что сама справлюсь. Но забота Данарана была приятна. Идя за Зарданом и раздумывая о том, что Дан оказался прекрасным человеком, то есть оборотнем, и хорошим другом, мне пришло в голову, что в чем-то Верена права. Я действительно занимаю место его предполагаемой пары, Просто потому, что мы друзья, хотя надобности в нашем обмане больше и нет, а он настолько благороден, что он не хочет меня первым бросать. Но, как и все хорошее, эта игра не могла длиться вечно. Так что, зайдя в столовую, я с самым решительным видом взяла под нос и прошла от раздачи к своему прежнему месту, к столику с сильно пахнущими розами. Пора освободить донорана от навязанных отношений. В конце концов, общаться мы можем на парах и иногда в свободное время, если будем пересекаться. Цветы встретили меня радостным перезвоном. С непривычки в нос ударил запах тухлятины, но я несколько раз поверхностно вздохнула, заставляя свой организм привыкнуть. Все-таки не зря столько лет здесь сидела. Пара минут, и голова уже не кружится. — Вас не обижали в мое отсутствие? — обратилась к цветам. — Одиноко. «Одиноко!» — зашелестили розы. «Безли, одиноко!» Я тоже соскучилась, — улыбнулась Сим. На другой конец столовой старалась не смотреть. Там, насколько я успела увидеть боковым зрением, уже почти все собрались. Макушек пять с черными волосами я точно насчитала. Пусть мы и не ссорились, но сейчас вопросы про наши липовые отношения для меня были бы лишними. «Что я на них отвечу?» А перед парнями было стыдно. Они ведь меня даже защищают. И помогали в таверне, думая, что делают это для девушки друга. Жаль, что не только от них вопросы могут поступить. Каргот! На стол напротив, пусть и на большом отдалении, со смачным шлепком поставил свой поднос, громил Бром. Неужто тебя выгнали великосветские мордашки? Так как он и не думал понижать свой громоподобный голос, то слышали его почти все присутствующие. «Ай-яй-яй! Как же это так? Что же ты теперь делать-то будешь без их смазливых лечиков?» Ощутив взгляды ближайших двадцати с лишним столов, ягулка сглотнула и затравленно заметалась взглядом по предметам мебели. «Черт! Почему в такие моменты мой прекрасный мозг отказывается функционировать? Почему я не могу придумать хоть сколько-нибудь достойный ответ?» Почему я не похожа на тех прекрасных дерзких девушек из романтичных книг, которые на все нападки дадут достойный отпор? Тут на мой стол негромко опустился еще один поднос. Я изумленно вскинула голову и встретилась взглядом с мягко улыбающимся оборотнем. — Прости, я немного опоздал. Бархатный голос Донорана пронесся табуном мурашек по спине. Он чуть заметно склонил голову в сторону Брома и тихо поинтересовался. «Проблемы?» Оборотень-медведь, только что на всю столовую оравший, испуганно икнул, тараща глаза на куратора. Н «Нет, а могут быть...» Все так же тихо предупредил его Доноран и улыбнулся. «Господи, я чуть сама в обморок не грохнулась, увидев его улыбку!» Неудивительно, что однокурсник в ответ посерел и бочком посеменил в сторону выхода. «Приятного аппетита!» Доброжелательно кивнул мне куратор и принялся за еду. Я только открыла рот, не в силах ничего умного сказать. Студенты вокруг постепенно отворачивались от нашей парочки. Тогда, наконец, я смогла выразить свое удивление. «Ты что здесь делаешь?» «Ем», невозмутимо ответили мне. «Но...» Я даже слов не могла подобрать. «Приличных...» «Но твое место там!» Я выкинула вперед руку указывая пальцем, где именно его место. В ответ Дан на секунду оторвался от разделывания огромного куска мяса и скептически меня оглядел. «Забавно», — только и прокомментировал он, возвращаясь к завтраку. А я покраснела, поняв, что моя фраза прозвучала достаточно оскорбительно, будто собаке указываю. «Действительно, это же Дан. Ему вообще, похоже, все равно, где сидеть» да и мнение окружающих совершенно неинтересно, поэтому постаралась сменить тему. — А тебе нормально? Ну, с этим запахом? Вот тут парень напрягся, его плечи окаменели, а вилка с наколотым куском мяса застыла на полпути к рту. — А что с ним? — Ну... Я немного смутилась и неопределенно махнула рукой в сторону стены с цветами. — Здесь не любят сидеть, розы воняют, из-за зелья. «Мне нормально», — только и сказал он, правда, на пару секунд нахмурившись. «А, ну ладно». Впервые за все время я почувствовала себя неловко рядом с ним, но потом встряхнулась, решив просто принять как факт, что Дан странный, но при этом продолжает со мной общаться и защищать от всяких там бромов, а значит, не против нашей дружбы, чем, несомненно, надо пользоваться. «Ты сегодня вечером свободен?» «Я не иду в таверну, зато хотела сделать одну вытяжку для зелья в лаборатории, а заодно узнать у тебя чуть больше про оборот». «Ты до сих пор работаешь над артефактом. Думаешь, может получиться?» «Думаю, да». Я упрямо выдвинула подбородок вперед. «Считаешь, что раз я мелкая и еще даже не выпустилась из академии, то у меня мозгов нет, и я не смогу создать что-то подобное?» «То, что ты мелкая, бесспорно». Он лукаво взглянул на меня из-под черных ресниц, заставляя возмущенно запыхтеть. А вот всего остального я не думал. Мне просто любопытно, почему тебе это может быть интересно. У нас был уговор. Он только вздохнул. А, ну да, уговор. Ладно, куда надо идти? Я победно улыбнулась и быстренько объяснила, где находится одна из лабораторий травников, которые предпочитают экспериментировать в непосредственной близости к академической оранжерее. Не успели мы закончить завтрак, как к нашему столу решительным шагом приблизилась Крина. Драконица явно хотела что-то сказать и уже набрала в грудь побольше воздуха, как выпучила глаза и закашлялась так, что выступили слезы. Она пыталась взять себя в руки, стараясь одновременно откашляться и дышать поверхностно. Получалось так себе. За ее плечом показалась ухоженная голова маркадана, с которым начали происходить похожие метаморфозы. Я вдруг вспомнила, что и у драконов, и у оборотней очень острый нюх, если не сказать исключительный. Куда человечкам до них? Неудивительно, что тот запах, что для меня кажется неприятным, для них является поистине омерзительным. Я с сомнением покосилась на Донорана, продолжающего с убийственной серьезностью и расслабленным лицом цедить черный кофе. Подозрительно. Наконец, Крина совладала с собой, и первое, что спросила, было... «Каргут, ты по-настоящему сумасшедшая, что здесь сидишь!» «Спасибо, Крина». «Зачем отсела? Я только хотела обсудить прием у моего отца. Он уже на следующей неделе». «Да мне и здесь удобно». Ответила я на первый вопрос, не зная, будет ли уместным на второй сказать что-то в духе «А при чем здесь я?» «И тебе, доноран, хмыкнула драконица. «И тебе удобно здесь?» «Пожалела бы своего парня, Лия! Если тебе что-то в голову стукнуло опять отсесть за стол изгоев, то зачем остальных-то сюда тянуть?» «Я не тянула!» «Мне удобно!» — одновременно со мной отозвался куратор, не разжимая глаз. «Ну-ну!» Заметил хмурый мракодан, зажимая платком аристократический нос. «Только тут ты можешь находиться! Совсем о комфорте не думаешь!» «Мне везде комфортно!» «Я про комфорт товарищей!» Дан усмехнулся, всем своим видом показывая, где он видел комфорт товарищей. «Послушайте, вы же что-то хотели спросить!» Решила вмешаться я в братскую перепалку, пока у мракодана не повалил дым из ушей. «Давай выйдем отсюда!» — хмуро предложила драконица. «Здесь дышать невозможно!» Мы с Даном переглянулись и одновременно пожали плечами, но в хол академии все же вышли с ребятами. «В общем, мой отец устраивает послезавтра прием в честь совершенно неожиданных гостей, которыми являются люди моего предполагаемого жениха. Они обычно собираются на окраинах страны, чтобы поменьше вызывать внимание, так как их деятельность полузаконно. То есть формально придраться не к чему, но глаза верхушки власти мозолят сильно. А вот сейчас, по приглашению моего папика, приехали все в столицу, и меня будут на этом приеме представлять живым товаром. Если ты, мракадан, не передумал, то я хотела бы попросить всех вас присутствовать со мной на приеме. Для моральной поддержки, мимолетно улыбнулся куратор. Именно. «Ты же знаешь, Криночка, я не отказываюсь от своих слов. Все три недели ни у кого в Академии сомнений не возникало в наших чувствах. Так что не думаю, что твой отец сможет к чему-либо придраться». Заверил ее жених, а потом, утратив беспечный тон, обратился к кузену. «Но на права, брат. Если на приеме будешь ты...» то, я думаю, знакомство пройдет легче, а Крину насильно принудить к чему-либо у герцога Эрогена уже не получится. Я только хотела поинтересоваться, почему именно Дан, как он сам ответил. Ты прав. Только лучше, чтобы не я один, а вся стая будет тебя поддерживать. А я... Решила робко напомнить о себе и намекнуть, что меня-то там никто не ждет, но споткнулась о непререкаемый взгляд оборотня. А ты... «Моя девушка! Официальная! Мы идем вместе, и это не обсуждается!» Я икнула от неожиданности. «Что это еще за собственнические замашки? Что-то новенькое на нашем горизонте!» И тут же захотелось проявить характер. «Не пойду!» «Почему?» — вкрадчиво поинтересовался он. «Почему?» — вторила ему Крина. «Потому!» «Ну, раз возражений нет, то все согласны», — постановил мракадан, хлопнув в ладоши, а его брат в это время сверлил во мне дыру недовольным взглядом. Я угрюмо промолчала и с задумчивым видом поковыряла ботинком плитку на полу. «Не говорить же им, что у меня платья нет!» «А первые заработанные деньги, ой, как не хочется на него тратить!» «Я уже их распланировала, а часть и потратила!» на канцелярию и ингредиенты для экспериментов. Нет у меня лишних. Но, признаюсь, я в этом только под страхом смерти. Так что просто пожала плечами. А они пожали плечами в ответ. Каждый про себя подумал, что настоял на своем. Наконец уроки закончились, все адепты расползлись кто куда, а я, переодевшись в спортивную форму, поспешила в сторону оранжереи. Большие двустворчатые двери из закаленного стекла Открывали перед каждым адептом царство зеленых насаждений, редких трав и цветов. Пусть Вестринская Академия Магии не была самой престижной в стране, но, тем не менее, из нее выходили весьма толковые травники, а значит, подопытного материала здесь всегда было вдоволь. А мое удостоверение адепта соответствующего профиля легко открывало передо мной стеклянный заслон «Святая святых всех зельеваров». Сразу, как только нога ступила за защитный полог меня окружил характерный для этого места влажный, практически горячий воздух, почти как в деревенской бане. Хорошо, что льняная ткань рубашки хорошо его пропускала. В своем обычном платье я бы здесь в первые же минуты взмокла. Сбоку от входа стоял длинный стол с деревянными ящиками. Каждый из них был подписан. Здесь были и секаторы, и плотные перчатки, способные выдержать не только острые шипы, но и не пропускающие ядовитый сок, и много чего еще. Сбоку высился стеллаж с разнообразным удобрением. Оранжерея состояла из восьми секций с самыми разнообразными растениями, большинство из которых привозили сами ученики с практик, хотя были и редкие экземпляры из других стран. А в самом дальнем углу... За зачарованными дверями находились две ученические лаборатории. В конце прошлого года, когда я закончила третий курс, мне выдали разрешение использовать и находиться в этих помещениях самой, без присутствия преподавателя или куратора. Чем я, естественно, вовсю пользовалась. Последний месяц чуть реже из-за возникшей работы в таверне, а вот до этого практически ежедневно, иногда заменяя на походы в академическую библиотеку. Я огляделась. Солнце в это время года рано садилось, а небольшие магические светильники только немного подсвечивали дорожки между рядами, создавая в оранжерее таинственность полумрака. Но, насколько хватало глаз, в оранжерея была я одна. дана не была. Я покосилась на большие настенные часы около дверей. Мы договаривались встретиться еще 15 минут назад. Я даже немного опоздала, задержавшись около стойки с графиком занятий, переписывая обновленное расписание в связи с отъездом одного из преподавателей. Пару раз позвав оборотня, я пожала плечами и начала рыться в ящиках, выуживая ненужные перчатки и крепкий фартук. Пусть я была специально в брюках, а не в платье, но мою свободную рубашку некоторые растения порвут на раз-два, а специалистом в бытовой магии по типу мракодана я не была». Пусть и неплохо сдала в прошлом году теоретический экзамен. Так что зашивать пришлось бы вручную. Будет обидно, если куратор так и не появится. У меня были к нему вопросы по зелью. И еще кое-какие. Но с другой стороны, он преподаватель у боевиков, пусть и временный, мало ли почему не смог прийти. Вооружившись секатором, я с устрашающим видом направилась к месту обитания раскигистой алахоны ядовитого зеленого папоротника используемого в большинстве зелий для смены личины. Как только я подошла ближе, то услышала угрожающее шебуршание внутри куста. «Спокойно! Я просто аккуратно отрежу пару стареющих стеблей и уйду!» Показательно пару раз щелкнула секатором, подтверждая миролюбивость своих намерений. «Не, не подходи!» С угрожающим шипением зашевелились зеленые стебли. Вообще-то, моя специализация — язык цветов, но, развивая в течение многих лет дар, я смогла при должной концентрации слышать и другие растения, в том числе папоротники. «Тебе жалко, что ли?» — возмутилась, стараясь подлезть к основанию стеблей. Не тут-то было. Длинная листва с острыми клинообразными перьями, называемая ваями, частично сомкнулась возле основания стебля, не позволяя к нему подобраться а частично бросилась в атаку. «Да ты издеваешься!» рассердилась я, в который раз получая острыми перьями по лицу. «Ты же не магическое разумное растение, а просто обычный куст. Ты не должен нападать на людей и бить их, тем более травников. Ай, у тебя совесть вообще есть!» «Не подходи!» «Ага! А как я, по-твоему, должна зелье для глупого оборотня сделать? Вытяжка из тебя...» Самый важный элемент в нем. Н не подходи. Тьфу ты! Безмозглое растение! У тебя вообще других фраз нет? Я не собираюсь срывать новые побеги. Успокойся. Отрежу аккуратно старый и дело с концом. Тебе-то какая разница? Ты все равно ничего не чувствуешь. Наоборот, лучше будет. Омолаживающая обрезка. слыхала о таком. Я вновь попыталась пробиться руками сквозь плотный заслон зелени, буквально ныряя в недра куста. Перчатки уже не спасали руки от порезов, а про лицо и говорить нечего. Но упорство, как это часто бывает, наконец-то было вознаграждено. Я смогла дотянуться и схватить один из стеблей у самого основания, а другой рукой с зажатым в ней секатором резко отсечь пойманную добычу. у, -у, -у, -у! взвыло растение. «Гадина!» «Сам такой!» Отфыркиваясь от налипших на лицо волос, Аккуратно поднялась на ноги, стараясь ничем, кроме перчаток, не задевать ядовитый срез ваи. «Я победила! Понял?» И с превосходством посмотрела на противный папоротник. Но вот зря я тотчас не дала деру, как только получила, что хотела. Я поняла это сразу, как только по моим ногам начали лупить острые перья, раздирая ткань штанов и до крови царапая кожу. Если раньше куст шириной метра три в обхвате пытался меня не впустить внутрь, то теперь его цель поменялась на «не выпустить на волю». А так как я стояла в самом центре, то выход мне перекрыли со всех сторон, и огромные ветки буквально грозились сбить с ног. «Чудовище болотное!» — ругалась я, пытаясь своим тщедушным тельцем протаранить выход наружу. «Выпусти, а то хуже будет! На опыт и пущу!» «Зельем вонючим опрыскаю! Корни в пюре порублю! Выпусти! Кому сказала?» «Куда там? Меня били так, будто я на королевскую сокровищницу напала!» Я не знаю, как это произошло, но в один момент я просто поняла, что заваливаюсь на спину, прямо вместе с зажатым в руке трофеем. «Какая нелепая смерть!» — пронеслось в голове. «Смерть моя действительно стала бы нелепейшим происшествием в истории Академии!» Травница не справилась с кустом, обычным, не магическим, смех, да и только. К счастью, позора удалось избежать. В тот момент, когда я уже была ближе к горизонтальному положению, чем к вертикальному, вокруг меня полыхнуло огнем, обугливая ближайшие ветки, а в предплечье крепко вцепилась широкая ладонь. Чужая рука резко дернула на себя, и вместо того, чтобы упасть на землю, я с размаху врезалась в мужскую грудь. В нос ударил знакомый запах леса и костра. «А, это ты!» — облегченно произнесла я, мгновенно расслабляя напряженные конечности. Ноги тут же начали дрожать и подгибаться, так что оборотню пришлось еще и поддерживать меня за талию, чтобы я не стекла к его ногам. «Позор отменяется! Меня не убили, и никто этого не видел. Ну, кроме Донорана. Но он свой, так что не в счет». «Стоит мне немного опоздать, и ты опять убиваешься!» Раздраженно вздохнул он. «Подожди, сейчас куст сожгу и пойдем». Нет! Не Завопил позади папоротник, до этого что-то бессвязно и обиженно лепетавший на своем. Он поджал листья, в том числе частично обгоревшие, и старался как можно дальше их отвести от злобного поджигателя милых беззащитных растений. Мою расслабленность как рукой сняла. В смысле? Сожгу! Я даже заикаться стала от неожиданности. Зачем его сжигать? Так он же на тебя напал. Пожал плечами куратор, отодвинул меня аккуратно в сторону, словно ненужную табуретку, и сделал шаг к колохоне, зажигая в руке фаербол. ш Заволновался папоротник, шелестя листьями. и я! «П, п помоги Я мрачно фыркнула. «Как убивать меня, так он без проблем, а как отвечать за поступки, так помоги!» «Еще и имя мое знает, поганец!» «Дан, не надо ничего сжечь!» Повисла я на руке оборотня, старательно заглядывая ему в глаза. «Он больше не будет, честно-честно!» У Донорана дернулись крылья носа. Он посмотрел на меня возмущенно. «У тебя мозги есть, глупая человечка!» Это растение тебя чуть не убило. Расцарапало тебе все лицо, руки, ноги. Он поочередно, рукой, которая не была занята огненным шаром и мной, хватал меня за все перечисляемые части тела и недовольно мне жасовал под нос. И ты хочешь, чтобы я его здесь оставил? Да, пискнула приглушенно, старательно тараща глаза на парня. Он, честно-честно, не будет больше. И вообще, алахона — миролюбивое растение. «Оно даже не магическое!» «Как же тогда оно смогло на тебя напасть?» «Ну...» Я прикусила нижнюю губу, задумавшись. Технически оно не нападало, а защищалось, ведь я у него отрезала одну из ветвей. Я потрясла добытым трофеем как доказательством. А значит, нападением это считать нельзя. Вдобавок, инстинкт самосохранения есть у всех растений, даже у немагических». И, находясь с магическими собратьями в непосредственной близости, волей-неволей начнешь перенимать некоторые способности. Так что предлагаю замять эту историю и назвать просто недоразумением. Да, куст. Я обернулась и грозно посмотрела на виновника скандала. В ответ Аллахона живенько задвигала листьями, соглашаясь идти на мировую. Вот видишь? Данс минуту сверлил меня тяжелым взглядом. Потом раздраженно глубоко вздохнул прикрывая глаза, и загасил фаербол. Когда я отошла от оборотня чуть в сторону, поднимая с земли упавший секатор, то мне показалось, что вместе с очередным недовольным вздохом небольшой сквознячок в оранжерее донес до меня тихая... «Дурочка!» Я возмущенно выпрямилась и посмотрела на куратора, но тот с безмятежным видом рассматривал темнеющее небо за стеклянным куполом, засунув руки в карманы брюк. Пришлось сделать вид, что ничего не услышала. «Не дай бог, это у меня глюки, а не он посмел обзываться. Тогда точно дурочкой себя почувствую». В конечном итоге мы все же обосновались в одной из лабораторий, где, в отличие от оранжереи, загорался яркий свет. А я привычными движениями начала готовить вытяжку из отвоеванной части алахоны. Доноран мне не мешал, найдя где-то стул и усевшись на него верхом положив голову на сцепленные на деревянной спинке ладони. Он с интересом смотрел за моими приготовлениями, ни единым жестом не выказывая спешки или недовольства. Казалось ему действительно интересно, что я там рублю, варю и процеживаю. Когда основные приготовления были сделаны, и готовый отвар спокойно булькал в маленьком котелке, я убавила огонь на горелке и тоже села с другой стороны стола от оборотня, чтобы продолжать следить за процессом. Но теперь хотя бы можно было и поговорить. «Слушай, Дан, я в книге про оборотней, когда искала информацию по обороту, очень много читала об истинных парах и важности их нахождения для вас. Да и Крина как-то за столом сказала, что они с Маркаданом предполагаемая пара. Но при этом не могу сказать, чтобы в Академии оборотни вели себя... <кхм> Однолюбно, что ли? То есть не только вы, но и все другие». «Можешь ты мне рассказать немного?» «Тебе это нужно для зелья?» Он удивленно поднял черную бровь. «Для зелья?» Я посмотрела на густую зеленую жижу, где с тихим шипением лопнул очередной пузырь. «Начинает густеть. Отлично!» «Нет, мне просто интересно!» Он усмехнулся. «Почему все женщины такие любопытные?» Я не стала отвечать и только пожала плечами. А он, к счастью, продолжил сам. «Что тебе рассказать?» «Да, ты права. И книга твоя права. Истинная пара для оборотня действительно важна. Только так у нас могут появиться дети». Деревянная ложка, которой я в этот момент помешивала зелье, с глухим плюх ушла на дно кастрюли. «Как это?» — спросила пораженно. Живя рядом с людьми, я не интересовалась подобным, А в Академии и спросить-то было не у кого. В книге ничего подобного тоже не упоминалось. «Хочешь сказать, что дети могут появиться у оборотня только с одним единственным человеком... С существом? Одним во всем мире?» «Нет, конечно», — фыркнул он. «Так как же?» — растерялась я. Куратор глубоко вздохнул, понимая, что придется много говорить. А для его натуры это было явно безрадостно. Истинной становится пара, уже достаточно долгое время живущая в браке, прошедшая огонь и воду, по-настоящему друг друга любящая. Это что-то вроде настоящей любви у людей. То есть не мимолетное чувство, заинтересованность и влюбленность, а по-настоящему крепкий союз. Такой союз оборот не называют истинным. Именно у такого союза могут появиться дети. Таким образом, практически полностью исключается вариант разводов, неполных семей и недолюбленных детей. Видя, что я хочу возразить, сразу ответил. «Да, у людей все не так, и дети рождаются от кого угодно, но оборотни так не могут. Мы слишком долго живем, чтобы у нас было столько возможностей для деторождения». «То есть парой может стать кто угодно?» «Не поверила я». «Раз ты говоришь, что истинность достигается только со временем, то, значит, выбирай кого хочешь? Зачем тогда...» Я замялась, не зная, как выразить ощущение «Зачем огород городить из столько слов пафосных, если можно просто сказать «любите друг друга и будут вам дети»?» «И снова мимо», — усмехнулся он. «Парой не может стать любой». Да, это не один единственный представитель противоположного пола, но все же не любой. Это просто тот, кто максимально тебе подходит. Физически, эмоционально, магически и так далее и тому подобное. Звериная сущность просто сразу подсказывает, с кем у оборотня может быть счастливая жизнь, а с кем нет. И таких существ не так уж мало вокруг. И не обязательно они одного с нами вида и расы. Но выбираем мы уже сами. Это не притяжение, не инстинкты, а просто подсказки. Она работает наравне с другими эмоциями. Я аккуратно вытащила лопатку из котелка ложкой и кинула ее в раковину остывать. И как же звериная сущность это определяет? По запаху он вновь пожал плечами. Так и люди могут понять, кто им больше подходит, поговорив с человеком, понаблюдав за ним и так далее нюху проще. Он же тоже орган чувств и для оборотней самый главный». Доноран помрачнел и отвернул голову в сторону от меня, уставившись в шкаф на противоположной стене. «Во-первых, нюх не ошибается. В отличие от других чувств и человеческого восприятия. Сегодня твой собеседник один, завтра другой, кто знает. А волки вообще однолюбы». «Один раз, по-настоящему влюбившись, мы уже не сможем смотреть ни на кого другого. Так что ошибка будет фатальной». Он странно посмотрел на меня, но потом улыбнулся и продолжил. «А во-вторых, для оборотней и драконов это еще и вопрос выживания. Ошибешься с выбором, не будешь счастлив. Даже в теории. Не будешь счастлив, не будет детей. Все просто. Просто». Проворчала я, домыв, наконец, лопатку и возвращаясь к помешиванию варева. — Я три раза читала про эти ваши пары в учебнике и ничего не поняла, а ты говоришь — просто. — Тогда тебе повезло, что я здесь, и тебе есть у кого удовлетворить любопытство, — легко ответил он. Протертая алахона приобрела нужную густоту, и я начала разливать ее по небольшим пробиркам. Ей еще нужно настояться пару дней, прежде чем продолжать эксперименты мы еще немного поговорили. Я уточнила, как он крепит пространственный карман к магической ауре и сколько обычно одежды на нем в момент оборота. А вот когда мы уже собрались уходить, в лабораторию на всех парах влетел Мракодан. «Братец, вот ты где!» «Привет ли я?» Мимолетно кивнул он мне и вновь переключился на кузена. «Ты мне срочно нужен. Магистр Тетрони хотел уточнить насчет практики твоей». «Если я поеду с тобой, то нужно фиговую кучу бумажек подписать. И еще выбрать оружие и задокументировать каждое зелье, что мы с собой возьмем». Он закатил глаза и покачал красивой головой. «В общем, я обещал, что сейчас придем». Доноран кинул взгляд на меня, но я только улыбнулась и развела руками, мол, претензий не имею. «Хорошо». Он поднялся и хотел уже направиться за кузеном, но около двери резко обернулся и, немного помявшись, широким шагом стремительно приблизился ко мне, протянув резким движением небольшой сверток. «А откуда?» — начала была я. «Клянусь, секунду назад у него в руках ничего не было». «Из пространственного кармана откуда еще?» Он неожиданно улыбнулся и подмигнул мне, но потом опять будто растерялся, продолжая бурчать что-то неразборчивое. Это, ну, наденешь, в общем, на прием. Что? опешила я. Это не мое. Тут же открестился он, не от чего. Это моей сестры. Ей это мало стало. В общем, ей не надо, а тебе подойдет, наверное. Он сунул обалдевший мне сверток в руки и практически побежал в сторону двери, где не менее обалдевший стоял Доноран. Сестры! Голос красавца дал петуха от удивления. «У тебя же нет!» Одним резким движением Доноран вытолкнул брата из лаборатории, выскочил следом и захлопнул дверь, оставляя меня в одиночестве со странным свертком в руках. «И что это было?»